Революция разбита. Впервые вдумываясь в унизительные слова, промолвил он вслух и тупо непонимающим взглядом взглянул на разгоравшийся огонёк. Хорошо. Пусть разбита. Я обязан оставаться на поле сражения. Мы не сдаёмся. Я не имею права и не могу отступать. Я защищаю последнюю баррикаду. Я защищаю Красное Знамя. Пусть я погибну. Ведь Володя погиб. Забыв про Эпштейна, про Шена и про гремучую ртуть, потеряв обычное хладнокровие, он взял с комода графин и выпил стакан воды. Неужели нельзя победить? Неужели нас победили? Ля камюне батю... «Не сову па векю». Комунна погибла, но не признала своего поражения. «Ах, все равно! Мы не сдадимся. Я, во всяком случае, не сдаюсь». Он выпрямился и опять тупо посмотрел на огонь. Его твердое, с резкими чертами лицо побледнело и сузилось, и близорукие выпуклые глаза стали еще грустнее и строже. Он наклонился к столу. Больше он ничего уже не помнил. Что-то звенящее, огненно-красное, жаркое, молнией полыхнуло в глаза, закружились синие пятна и зажгтался фиолетовый потолок. Не было времени испугаться, не было времени крикнуть, не было времени убежать. Он уронил беспомощно руки. И со всего роста ничком упал на ковёр. Когда он пришёл в себя, он долго не мог понять, что случилось и где он лежит. Неизведанное новое огромное чувство владело им. Это было чувство покоя, блаженное чувство радостного вдохновения. Точно окончился утомительный путь, и он нашёл наконец уединённую пристань. Все то, о чем он только думал, Революция Эпштейн, полковник Шен и дружина, Показала с далеким, неважным И, главное, изжитым. «Как хорошо!» Прошептал он, чувствуя запах гари, И не понимая, где горит, И почему никто не тушит пожара. «Как хорошо!» И я исполнил свой долг. «Мы не сдаемся». «Я не сдаюсь». «Взрыв?» «Да, взрыв». «Володя?» «Володя?» Он попробовал приподняться, но больно заныла нога и захрипела в груди. Он вытянул вперед руки и, прижимая с горячей щекою к ковру, полуоткрыл один глаз. Но он ничего не увидел. То же огромное присмиренное чувство по-прежнему говорило в душе «Володя». «Их штербе!» «Я умираю!» По-немецки, уже слабее вымолвил он и счастливо всею грудью вздохнул. «Да!» «Их штербе!» «И все хорошо!» «Все прекрасно!» То большое и светлое, непередаваемое словами, что теперь совершалось в нем, было так значительно и глубоко, что он не сомневался, что это именно и есть смерть. Он судорожно дёрнул рукой, его шея втянулась в плечи, и сильно дрогнуло строение тело. Он вздохнул ещё раз и перестал жить.